Я пытался улыбнуться. Она взяла меня за руку. Первое прикосновение неземной сладостью отозвалось во всем моем теле. Я впитывал его, как губка. — Ты лучше возвращайся, а то твой отец опять подкрадется ко мне сзади. Она с улыбкой кивнула и выпустила мою руку. — Да, мне надо идти. — Сороя. — Да? — Я так счастлив, что ты пришла. Ты и представить себе не можешь. Через два дня Бабу выписали. Его долго уговаривал специалист по лучевой терапии, но Баба отказался. Тогда врачи взялись за меня. Но лицо Бабы все равно выражало непоколебимую решимость. Мне оставалось только поблагодарить докторов, подписать все необходимые бумаги и отвезти Бабу домой на своем форте. Дома баба сразу лег на диван, накрылся шерстяным одеялом и задремал. День клонился к вечеру, когда я принес ему горячего чаю и обжаренный миндаль. Помогая отцу сесть, я поразил, с каким легким стало его тело. Тонкая землистого цвета кожа обтягивала ребра, лопатки торчали, словно крылышки ощипанной птицы. — Что я еще могу для тебя сделать, отец? — Ничего обо чем. — Спасибо. Я присел к нему на диван. — А ты для меня можешь кое-что сделать, если ты не очень утомлен? — Что? — Посмотри меня. Попроси у генерала Тахири руки его дочери для сына. Запекшиеся губы бобы сложились в улыбку. Вот так осталось еще зеленое пятнышко на сухом пожухлом листе. «А ты уверен, как никогда в жизни?» «Ты все хорошо обдумал, обдумал, Баба. Тогда дай мне телефон и мой маленький блокнот». Я изумленно заморгал. «Прямо сейчас? А когда еще?» Я протянул ему телефон и черную записную книжечку, куда Баба записывал номера телефонов земляков. Баба разыскал телефон Тахири. Набрал номер, прижал трубку к уху. С у меня так и прыгало. — Джамиля Джан. — Салям алейкум. Баба представился. — Значительно лучше, спасибо. Благодарю вас, что зашли меня проведать. Баба немножко помолчал. Кюну. — Я этого не забуду. Генерал Сагиб дома. Пауза. «Спасибо». Баба бросил на меня косой взгляд. Ни с того ни с сего меня стал разбирать смех. Я сунул себе в рот кулак, так бы не прыснуть. «Генерал Сагиб, салям алейкум». «Да мне куда лучше. Вы так любезны». «Я звоню, чтобы спросить, сможете ли вы и ханом Тахири принять меня у себя завтра. У меня почетное поручение». «Да». 11 часов подойдет до свидания хода офис он повесил трубку и мы с ниму ставились друг на друга сдерживаемый мной смех наконец, прорвался наружу и баба расхотался вслед за мной смченные волосы баба зачесал назад и Я помог ему надеть белую рубашку и повязал галстук. Воротничок болтался на иссохшей шее, вдруг сделавшись велик, сразу дюйма надво. Сердце у меня сжалось. Одной ногой отец уж стоял в могиле, как пусто будет в мире без него. Нет, прочие эти мысли, ведь баба еще жив, и день сегодня такой радостный, не надо его омрачать. Парадный коричневый костюм висел на отце, как на вешалке. Мне пришлось закатать у пиджака рукава, чтобы это не так бросалось в глаза. Шнурки на ботинках тоже завязывал я. Генерал с женой и дочерью жил в одном из афганских районов Фримонта. Дом их был невысокий, одноэтажный, с аркерами и двускатной крышей. Крыльцо украшали горшки с геранью. Во дворе стоял серый микроавтобус. Я помог бабе выбраться из форда и опять уселся за руль. Баба наклонился ко мне. — Будь дома. Я позвоню через часик. — Хорошо. — Удачи тебе, — баба улыбнулся. В зеркало заднего вида я наблюдал, как он неуверенной походкой ковыляет к крыльцу. Он шел выполнять отцовский долг. Последний. В ожидании звонка я омерил шагами квартиру. Пятнадцать шагов в длину, десять с половиной в ширину. А что, если генерал откажет? Если я ему не нравлюсь? Комната, кухня, комната, кухня. Сколько там на часах микроволновки? Долго еще ждать? Телефон зазвонил около двенадцати. У аппарата был баба. Ну Что? «Генерал согласен». Я облегченно вздохнул. Руки у меня тряслись. Слава Богу! «Ну, а Сурайаджан пока у себя в комнате. Она хочет сперва поговорить с тобой. Я готов». «Баба кому-то что-то сказал». Послышался легкий щелчок. «Амир?» Голос Сураи. «Салям». «Отец согласен». «Знаю». Я улыбался и потирал руки. Я так счастлив, у меня просто нет слов. Я тоже счастлива. А мир не верится, что все это на самом деле. Мне тоже. Только, знаешь, мне надо тебе рассказать что-то очень важное прямо сейчас. Это все не имеет никакого значения ты должен знать не годит чтобы мы начинали с тайн будет лучше если ты узнаешь обо всем от меня